«Да, красочная у вас семейка», — заметил Толстяк, знавший, как получать скидки на холодильнике, испугался, увидев, что командант внезапно наклонился в его сторону через стол с выражением неописуемой ярости на лице. «Если бы я не находился в чужом доме, вы бы пожалели о своих словах», — прорычал командант. Толстяк побледнел, а миссис Хиткоут Килкун умиротворяюще положила свою руку на руку команданта. «Я что-нибудь не так сказал?» — поинтересовался Толстяк. «Полагай, мистер Эванс имел в виду, что у вас очень интересная семья», прошептал миссис Хиткоут Килкун команданту. «Мне так не показалось», — ответил тот. Полковник Хиткоут Килкун, сидевший на противоположном конце стола, решил, что пора ему заявить о своей власти и приказал официантам подавать ликеры. Решение казалось не самым удачным. Майор Блокхэм, уязвленный тем, что его убойные коктейли не привели команданта в такое состояние, когда из него можно было бы сделать общее посмешище, предложил команданту Шартрес. Ван Херден с интересом наблюдал, пока в его стакан для портвейна наливали ликер. «Никогда в жизни не видел зеленого вина», — признался он. «Ну, старина, ведь его же делают из зеленого винограда», — проговорил майор, и, сидевши за столом, снова разразились хохотом. «Это надо пить залпом и до дна». Миссис Хиткоут Килкун все это очень не понравилось. «Как же низко ты можешь пасть, малыш, с недовольством в голосе», — то ли спросила, то ли констатировала она. Тем временем командант залпом выпил, налитый ему стакан. «Зато вы способны подняться так высоко», — весело ответил майор. Маркиза решила тоже вступить в разговор. «Высоко?» «Дорогие вы мои», — воскликнула она. «Вам бы надо посидеть на моем месте, тогда бы вы поняли. Это же совершеннейшая горганзола могу вас уверить». Ее слова вызвали некоторые замешательство Официант поспешил поставить перед маркизой поднос с сыром. Не обращая на все это внимания, командант Ван Херден сидел, счастливо улыбаясь и чувствовал, как по телу разливается приятное тепло. Он решил извиниться перед толстяком и уже был открыл для этого рот, но тут майор Блокхэм предложил ему еще стаканчик шартреза. Командант с благодарностью принял предложение, несмотря на полученный от миссис Хиткоут Килкун резкий толчок в бок. «Полагаю, все мы должны присоединиться к команданту», — внезапно сказала она. «Нельзя, чтобы он пил в одиночестве, малыш. наполнив все стаканчики для портвейна». Майор недоумевающе посмотрел на нее. «Все?» — переспросил он. «Ты слышал, что я сказала», — подтвердила миссис Хиткоут Килкун, переводя осуждающий взгляд с майора на полковника и обратно. «Все. Думаю, в честь нашего гостя мы должны выпить за южноафриканскую полицию». «Чёрта с два! Буду я пить полный стакан шартреза за что бы то ни было!» – изрёк полковник. «Я вам никогда не рассказывала, как Генри провёл войну?» – спросила миссис Хиткоут Килкун, сидевшей за столом. Полковник побледнел и поднял свой стакан. «За южноафриканскую полицию!» – поспешно поддержал он. «За южноафриканскую полицию!» – торжествующе повторила миссис Хиткоут Килкун и внимательно проследила за тем, чтобы полковник майор Блокхэм выпили свои стаканы до дна. После того, как был произнесён тост, и все выпили, наступила полная тишина. Каждый сидел и думал, что натворит стакан шар с его почками. Командант Ван Херден встал. «Я испытываю огромное удовлетворение от того, что нахожусь сегодня здесь, в этом прекрасном обществе», сказал командант, выдержал паузу и посмотрел на сидевших за столом гостей, которые помутневшими глазами уставились в ответ на него самого. «То, что я собираюсь сказать, возможно, удивит некоторых из вас». На противоположном конце стола полковник Хитколб Килкун прикрыл глаза и вздрогнул. Если тост команданта окажется сродни его вкусом в одежде и вине, бррр, даже страшно подумать. Но в этом случае полковник оказался приятно удивлен. «Как вам известно, я африканер», — продолжал командант. «Или, как вы э, говорите, англичане, бур но я хочу, чтобы вы все знали. Я восхищаюсь англичанами и хочу предложить тост за Британскую империю». До полковника не сразу дошел смысл сказанного командантом. Он удивленно открыл глаза и с еще большим удивлением увидел, что командант держит бутылку «Бенедиктина» и сам наполняет из нее стаканы, сидящих за столом. «Ну что же ты, Генри», — сказала миссис Хиткоут Килкун в ответ на умоляющий взгляд полковника. «За Британскую империю!» «О, Боже!» — простонал полковник. Командант разлил ликер и поднял свой стакан. «За Британскую империю!» — повторил он. И опорожнил стакан, а потом зло уставился на полковника, который только пригубил своего стакана и теперь не знал, как поступить с остальным. «Ну что же ты, Генри!» — снова сказала миссис Хиткоут Килкун. Полковник допил свой стакан до конца и обмяк на стуле. Командант испытывал прилив настоящего счастья. Чувство некоторого разочарования, мрачившее было начало вечера, теперь почти исчезло. Исчезла и маркиза». Мужественно попытавшись что-то сказать напоследок, она сумела произнести только в очередной раз «дорогой» и сползла под стол, впрочем, и тут выдержав до конца присущую ей элегантность.